эпилог. «Чистое золото!» — услышала я завистливый шепоток за спиной. «Коса-то! Да, коса богатая! Какая коса, дурень! Ты глаза-то разуй! Одежка у княжны аж сверкает, столько зла-то нашито! А серьги, бусы, персни, смарагды да яханты! И не жалим богатства-то этакого!» И ради чего ейду вырядили, как невесту, чтоб чудище подавилось, когда жерать будет? Не все перстни мои из драгоценными камениями. Затерялся среди этого богатства простой золотой ободок со змеиным рисунком и рунами по гладкой внутренней стороне. Тронула пальцами золотую вышивку по краю широкого рукава. Лебединые кресты я вышивала сама готовясь к самому важному для девушки дню свадьбы улыбнулась подняла взвикнув висящими у висков кольцами голову к ясному синему небу с золотистым солнцем в сердце росло предвкушение чуда и небывалого долгожданного счастья сегодня моё ожидание кончится и начертанное звёздами на рунном полотне сбудется Ов глаза брызнули ослепительные лучи, отражённые от огромных крыльев, как от гигантского зеркала. И я проснулась. Ну вот. Опять этот сон. Я расстроилась. Каждый раз, когда он мне снится, случается какая-то пакость. Что может произойти на этот раз? Натянула на себя рубашку, чёрный комбинезон лётной формы курсанта четвёртого курса Космической академии. Переплела косу. Посмотрела в зеркало. Глаза по-весеннему зелёные, хотя мне показалось, что ближе к мятному цвету. Да нет, просто отцвет случайный. Открыла две коробочки с наградами: одна от правительства Земли, другая от правительства Галактической межпланетной Федерации. Нацепила на грудь. Да, а чем-то эти звёзды в бриллиантовых коронах напоминали смарагды и яхонты. А на пальце вместо золотого колечка чёрное, искрящееся, как чешуйчатая ёлка. Сегодня самый важный день в жизни девушки, поэтому под формой не казённое бельё, а белая рубашка, вышитая заповедными рунами и оберегами. И в косе спрятаны шпильки-обереги. Иначе на ритуал не пустят. А мне надо на нём обязательно быть. Невеста всё-таки В полной парадной экипировке я вышла из общежития, слыша за спиной зависливые шепотки друзей и недругов. А косата, коса, блестит, как бриллианты. Бриллианты и есть, дура. Зачем только она награды свои нацепила, не на выставку чай. Я подошла к собственному свадебный подарок Адели, гоночному гравельёту, чёрному, сверкавшему на солнце лакированными боками и прошла мимо пересекла площадь. Волна отпущенные на зрелище курсанты преследовали меня по пятам. За воротами академии меня ждала ещё и толпа родственников. Жаль, брата среди них нет, а ведь мог бы и прилететь, выкроить время на свадьбу любимой сестры. Под таким разношёрстным и весёлым конвоем, во всё обсуждавшим свадебный наряд и всемирно известные подвиги сущей ведьмы, избавившей человечество от звёздных тиранов, Я прогулочным шагом дошла до берега моря. Благая академия стояла на берегу, недалеко идти пришлось. Там на чистом пляжном песочке меня и оставили, а сами поднялись на трибуны. То есть расселись на прибрежных камнях, притворно рыдая и всхлипывая от смеха, наверное. Это же надо так древний обряд испахабить. Как я умудрилась Категорически отказавшись от ритуального сарафана за унывных песен и трещёток отгоняющих нечистую силу, начертила знак призыва, древний космический символ. Пентакль, конечно. Села в центре. Вообще-то по описанию вызова девственницу надо было приковать и мысленно позвала: "Геб, ну где ты? Всё, жертва готова. Сдаюсь." Давай скорее, надоел уже этот балаган. И вообще, я соскучилась. Мой жених должен был прилететь за мной на своём любимом антиграви и умыкнуть жертву, как полагается настоящему чудовищу. Его семья ждала нас в рептилии церкви, то есть в домашней, где нас должен был обвенчать подальше от журналистов и камер семейный капилан. Время словно застыло. Сердце росло предвкушение чуда и небывалого долгожданного счастья. Сегодня моё ожидание кончится, и начертанное звёздами на рунном полотне сбудется. В глаза брызнули ослепительные лучи, отражённые от огромных сверкающих синими и фиолетовыми искрами крыльев, и позади, где столпились курсантки, раздался женский виск. Моитородичи уже привыкли Не первый раз видит явление дракона народу. Они его даже откачивали пару лет назад в заповедном лесу. Вот только позвоночник Гбу удалось восстановить лишь недавно, после того, как до земли долетела стрела с запасом дивного вещества с драконей планеты и вела её Видунья Снежка. Огромный чёрный дракон сделал круг почёта и приземлился, выставив устрашающие когти и подняв тучу песка. Я под этим прикрытием быстренько поднялась ему на загривок, и мы смотались с берега совсем не в ту сторону, где нас ждали. Гэп опустился на землю в знакомых мне развалинах, спрятанных в горах. Когда он похищал меня первый раз, мы тоже делали здесь остановку. Но сейчас среди развалин у озера нас ждала оборудованный по последнему слову техники дом. Никто не знал, что мы уже расписались втайне от всех в городской ратуше в Венне, где мэр обладал правом женить и разводить граждан. Так что законной женой блистательного Габриэля Горуха, самого молодого и самого талантливого главы клана Чёрный Хребти, принца Тени, я стала ещё вчера. И первую брачную ночь мы провели на маяке его острова. А проснулись в пещере Цари горы. Пришлось срочно обоим пить из источников, подать в транс и сматываться, пока гостеприимные драконы нас не почуяли. Моя зеленоглазая звездочка. Пока я раздевалась, чтобы окунуться в чистые воды горного озера, Гэб успел обрести человеческий вид, подкрался и сгреб меня в охапку. «Твоя!» Согласилась и улыбнулась, глядя в самые любимые синие глаза с фиолетовой искрой. В какой звезде мы летим сегодня?» И в глазах Гэба вспыхнул жаркий огонь, обещавший гореть долго-долго, до конца дней. «А жизни у ведьм и их драконов длинные, и звезд на наш век хватит». Книгу озвучила Наталья Журавлева.